27 июля 1907 года. Вечер. Румыния. Бухарест. Королевский дворец. Послание русской императрицы, доставленное императорским фельдъегерем из рук в руки, привело старого румынского короля в состояние близкое к шоку. Уж в очень резких и определенных тонах оно было составлено. Никакой дипломатии, сплошная конкретика. Или Румыния беспрепятственно пропускает через свою территорию русские войска и без малейших пререканий таможенных препонт позволяет организовать экстерриториальные линии снабжения под охраной русских воинских команд? Или в ходе скоротечной и беспощадной войны румынское государство упраздняется, а его территория частью присоединяется к Российской империи, а частью, северной Дарбуджа, к Болгарии? Хотя, казалось бы, с чего волноваться румынскому королю? 30 лет назад, во время предыдущей русско-турецкой войны, он уже был союзником деда русской императрицы, и по итогам этого союза прирастил территорию государства из вассального по отношению к Турции княжества, превратив его в независимое королевство. Но был в этом деле один нюанс. Северную Добруджу умыние получила не от Турции, а от Болгарии, как раз по итогам Берлинского конгресса. И это несмотря на то, что преимущественно население там было не румынским, а смешанным, болгаро-татарским. Одного этого было достаточно, чтобы подозревать, что теперь, когда на болгарском престоле сидит царь из династии Романовых, а итоги Берлинского конгресса признаны ничтожными, в Петербурге решили отрезать северную Добруджу у Румынии и вернуть ее в состав Болгарии. Ничего такого в письме русской императрицы не содержалось, Но поскольку у румын совесть в этом деле была нечиста, представления об истинных целях русской императрицы имелись самые страшные. Вопрос северной Добруджи был не единственным, заставившим сердце румынского короля биться в ускоренном темпе. Аппетит к чужим территориям в румынские головы приходил прямо во время еды. Теперь румынское боярство жаждет не только австро-венгерской Трансильвании, но и российской Бессарабии, а также болгарской южной Добруджи. Бацилла Румани Амары уже бродит в интеллигентских головах, которым уже мнится огромная румынская империя. От Адриатического моря до Днестра, Южного Буга, Днепра и даже до Уральских гор. Как только об этих бреднях узнают в Петербурге, последует свирепая и молниеносная реакция. Если идею отторжения российских территорий высказывают частные лица, в зависимости от их подданства, то им грозят каторжные работы вплоть до пожизненных. А если главы государств или правительств, то это вызовет понижение уровня отношений вплоть до объявления войны. Таким образом, вот первое, что пришло в голову румынскому королю. Русская армия без боя входит на территорию Румынии, так, чтобы занять главные города, а потом по получению приказа от своей императрицы арестовывает правительство и королевскую семью. После чего начинается дележка трофейного имущества. и нудное следствие о том, кто злоумышлял против целостности российского государства. Однако единолично отказаться пропустить русские войска через румынскую территорию король тоже не может. В Румынии король только царствует, а правят этой страной совсем другие люди, именуемые национал-либеральной партией. И партия эта представляет интересы румынской аристократии. Этих-то национал-либеральных политиков король-кароль... помимо наследника престола принца Фердинанда и его жены Марии Эдинбургской из Саксон-Кобург-Готской, и вызвал к себе на совещание. Принц Фердинанд по своей сути был пустым местом, больше всего он увлекался ботаникой, а в политике разбирался не больше, чем в астрономии. Супруга наследника, напротив, была особой живой, очень деятельной, но ее политические амбиции ограничивались той ролью, какую румынское общество отводило женщине. Ох, как она завидовала своей двоюродной сестре Ольге, которую случай, исплотившаяся вокруг лейб компании вознесли на недосягаемую высоту. К национальных либералов возглавлял престарелый премьер-министр, он же министр иностранных дел Димитрес Турдзе, сын бывшего молдавского господаря Михаила Стурдзе от первого брака. А позади него толпились военный министр Александру Авереску, начальник генерального штаба григорий Грациану, министр внутренних дел Ионел Бартиану и председатель Сената Иоанн Лагуари. И если королевская семья в любом случае избежит самого страшного исхода, то должностным лицам национально-либерального румынского правительства в случае неблагоприятного развития событий грозили нешуточные неприятности. «Господа!» Когда вопросительные взгляды приглашенных сошлись на нем, как лучи боевых прожекторов, Я должен поставить вас в известность, что сегодня утром мною была получена личная и чрезвычайно важная депеша от русской императрицы Ольги. В своем послании она требует беспрепятственно пропустить ее армию в Болгарию через территорию Румынии и дать ей право организовывать на нашей территории экстерриториальные войсковые линии снабжения, свободные от всяческого таможенного досмотра и контроля». В ответ на это заявление национал-либеральные политики вскипели гулом голосов, выражающих крайнюю степень негодования. И когда этот шум улегся, тихо заговорил 89-летний премьер-министр Димитр Эстурдзе. «Это немыслимо и совершенно невозможно», <связано> — решительно сказал он. «Суверенитет Румынии не позволяет ничего подобного». 30 лет назад союз с русскими был нам нужен для того, чтобы из княжества вассального Турции превратиться в полностью независимое государство. Но сейчас у нас нет никаких причин идти на поводу прихотней русской императрицы. Вот если нам за это как следует заплатят или передадут под нашу власть новые территории, русская царица ведет у себя в стране совершенно возмутительную политику. Медленно, важностью, произнес иван Лаговарь. «А также нянчиться с простонародием, будто оно хоть что-то значит. Мы только недавно сумели отбиться от очередного мужицкого мятежа, но стоит на нашей земле оказаться русским солдатам, как все полыхнет вновь!» «Не о том говорите, господа!» — выкрикнул министр внутренних дел Иоанн Эл Братьяну. «По настоянию России не так давно на конференции в Бресте?» были признаны ничтожными итоги Берлинского конгресса, на основании которых в состав Румынии входит Северная Добруджа. Нас на это сборище не позвали, и все решили без нас. Но это и понятно. Ведь великие державы вспоминают о Румынии, только если об нее споткнуться. Удивительно другое. Как на такую возмутительную наглую резолюцию согласились французы и англичане? Ведь прежде для них не было более важного дела, чем сдерживание амбиций и так уже беспредельно разросшейся России. И румынское королевство было в этой политике частью барьера, отделяющего этих наглых русских от Балкан. «Должен вам напомнить», — дребезжащим голосом произнес король, «что амбиции моего кузена Вильгельма в настоящий момент беспокоят политиков в Лондоне и Париже значительно больше агрессивных планов русской императрицы, И именно поэтому они согласились на денонсацию итогов Берлинского конгресса. Пусть, мол, делает на Балканах все, что захочет, лишь бы в решающий момент Российская империя выставила на германский флот несколько миллионов штыков. В Берлине об этом тоже знают и готовятся к решающей схватке на европейских полях. При этом Румыния и для тех, и для других далеко не предмет первой необходимости». «Поэтому военной поддержки вы не дождетесь ни от кого!» Военный министр Александру Авереску промолвил. «Больше всего нас беспокоит, не получится ли так, что, проходя через нашу территорию, русские войска отторгнут у нас эту спорную теперь провинцию, лишив Румынию выхода к морю, и вообще наведут у нас свои порядки, поменяв династию». ведь Михаил Романов далеко не последний царский родственник, которому императрица может пожелать приискать свое место под солнцем. «Все намного серьезнее, господа», сказал начальник румынского генерального штаба генерал Григорий Грациану. «С момента, когда Михаил Романов, незадолго до того женившийся на сербской принцессе, был избран князем Болгарии, мы, румыны, оказались зажаты между двумя россиями, большой и малый». Поэтому в преддверии неизбежной болгаро-турецкой войны мы начали прорабатывать планы внезапного нападения на Болгарию. Как раз тогда, когда все ее силы будут отвлечены на турецком фронте, чтобы принудить это государство к капитуляции и передаче нам провинции Южная Добруджа, а Михаила Романова к отречению. Если об этих планах стало известно в Санкт-Петербурге, Румыния ждет внезапное нападение фактически изнутри нашей территории. а всех нас – одиночные камеры в Петропавловской крепости и многочасовые допросы у следователей государственной безопасности. Примечание авторов. Такой план у румынского командования должен был существовать и перед Балканскими войнами в нашей реальности. Иначе оно не смогло бы с такой прытью включиться в скоротечную Вторую Балканскую войну. Из всех ее участников Румыния была единственной страной, не принимавшей участие в Первой Балканской войне – и не имевший отмобилизованной и готовой к бою армии. К тому же румынское нападение стало полной неожиданностью для болгарского командования, не ожидавшего такого вероломства, а это значит, что подготовка к нему проводилась в тайне «Господи!» — патетически воскликнул король, воздевая руки к небу. «Пожалуйста, в разуме этих людей! Они строят планы, которые запросто способны привести нас к войне с сильнейшим из соседей». а их самих на и сообщают об этом своему королю как бы между делом, когда уже ничего нельзя изменить. Южной доброд же захотелось и ограничение русского влияния. Я правлю этой страной уже больше сорока лет, но впервые наблюдаю такие яркие образчики, ничем не прикрытой человеческой глупости». «А я-то все удивлялся, почему русская императрица так настойчиво и бескомпромиссно в требованиях о пропуске своих войск через нашу территорию. Ведь в крайнем случае русские контингенты можно было бы перебросить морем в обход румынской территории. Но ей непременно нужно провести войска через наши земли, чтобы попутно открутить ваши глупые головы!» «Так что же нам делать?» — недоумевающе спросил председатель Сената Иоанн Лаговари. — Ведь мы ни в коем случае не можем дозволить доступ русской армии на нашу территорию. И в то же время нам не выиграть войну против Российской империи. Она нас просто прихлопнет и даже не заметит, что тут что-то было. — Прихлопнет, прихлопнет, не сомневайтесь! — злорадно засмеялся румынский король. — Вы как хотите, а я пас. Передаю всю полноту власти господину Стордзе. — Я и отстраняюсь от дел. О том и отпишу русской императрице. мол ваши требования никак выполнить нельзя, но виновен в этом не я, а румынские национал-либеральные политики, которые самовольно наворотили такого, от чего у меня, как у короля, голова идет кругом. Без меня вы эту комбинацию задумывали? Без меня и расхлебывайте. О том я и отпишу русской императрице, после чего удалюсь в свой замок Пелеш». И северная Добруджа тут, по большому счёту, мелочь. Вы, тупоголовые болваны, поставили под угрозу само существование румынского государства, пустив псу под хвост мои сорокалетние труды. Эх, -э, от неожиданности сказал озадаченный Димитру Стурдзе. А что по этому поводу скажет госпожа Мария? Ведь она как-никак приходится Романовым довольно близкой роднёй. «Способна русская императрица в случае отказа пропустить ее войска через нашу территорию, объявить на этом основании нам войну и разорить румынское государство?» «Во-первых, я воспитывалась не в России, а в Великобритании», высокомерно вскинула голову Мария Эдинбургская из Саксон-Кобург-Готская. «А следовательно, являюсь коренной британкой, и спрашивать меня о том, что сделают или не сделают русские, просто бессмысленно». «Моя двоюродная сестра, напротив, считает себя плоть от плоти и кровь от крови русского народа, и мужа себе выбрала в полном соответствии с этим мироощущением. Зная обычай и неистовый характер этого человека, можно допустить, что русская императорская чита скорее готова превратить Румынию в груду развалин, чем отступить хоть на шаг». «Но как на все это посмотрят британские короли, французское правительство, госпожа Мария?» — спросил Димитро Стурдзе. «Неужели им понравится русское своевольство?» Та взглянула на главу национал-либералов почти с жалостью, как на человека, пытающегося избежать неизбежного и не понимающего, что все его уловки нелепы и смешны. «Что касается возможного благотворного влияния на этих двоих со стороны дядюшки Берти, то я в этом сильно сомневаюсь». С усмешкой в голосе сказала она. «Мой дядя всегда был прагматичным засранцем, который знал, что плечи и обуха не перешибешь». и что если выгода от сделки превышает издержки, на нее следует соглашаться. Очевидно, что все вопросы между двумя крупнейшими империями были решены еще во время визита британского королевского семейства в Санкт-Петербург, а на конференции в Бресте достигнутые договоренности оформили в виде документа. Что касается Парижа, то не питайте иллюзий. В русско-британско-французском альянсе это самый младший компаньон. мнение которого имеет значение далеко не по каждому вопросу. Уверена, что балканский вопрос вообще не входил в круг интересов Брестской конференции, а Румыния тем более. Дядюшка Кароль сказал правильно. Все мысли, собравшихся там, были заняты кайзером Вильгельмом и обдумыванием того, что следует делать, когда Германия, которая стала тесно в своих границах, пойдет в завоевательный поход на запад и восток, способный привести ее либо к мировому господству, либо в могилу. И что тут значит какая-то Румыния, когда речь идёт о существовании или несуществовании главных мировых держав? Если вы планировали заменить дядюшку мной с Фердинандом, то мы тоже пас. Ищите дураков в другом месте. Не так ли, любимый?» Любимый промычал нечто невразумительное, изображающее согласие, после чего вопрос был решён. Фердинанд признавал за женой значительно более широкий и глубокий ум, чем у себя. Также он признавал факт непосредственного родства своей половины с сильными мира сего, британскими королями и русскими императорами. А в монархической картине мира это стоило дорогого. Когда политиканы, поставленные перед фактом самоустранения короля и его наследника от государственных дел, покинули помещение, принцесса Мария осмотрелась по сторонам, будто кто-то мог спрятаться за навеской, и со вздохом сказала «Теперь наша задача, дядюшка, продержаться до тех пор, как всё кончится, и не попасть под горячую руку моей двоюродной сестрицы. Ты бы и в самом деле черкнул ей пару слов о том, что мы тут ни при чём. Но только, боюсь, русский фельдъегер никогда не сможет добраться до российской границы. У наших деятелей вполне хватит ума схватить его и убить. Хотя бы ради того, чтобы узнать, что ты написал про них русской царице». Э -э -э, племянница!» Дребежащим смешком засмеялся Кароль. «Я тоже не глупее иных многих. И фельдегер меня поедет не к российской, а к болгарской границе с посланием новому тамошнюю царю, в которое будет вложено письмо к русской государине, и та получит его лишь с небольшим опозданием. А господа национал-либералы пусть стараются, ловя черную кошку в темной комнате, так как та оттуда уже убежала».